Глава вторая Откровение храмовника Вальхиор все еще неважно себя чувствовал, так что распаковывать инвентарь для готовки я начал сам. «Мне следует извиниться перед тобой», — негромко сказал я, доставая из сумки пшеничную крупу и соль. «Прости, ты что-то сказал?» Бальхиор, в это время привалившийся к дереву и смотревший в другую сторону, повернулся ко мне. «Сказал», — ответил я чуть громче, «что мне следует извиниться перед тобой». «В самом деле», — храмовник не сдержал усмешки «Это за что же?» «За то, что обвинил тебя во лжи, когда мы говорили о казнённом тобой Тайсиане. Во время своего сна я...» «В общем, видел этого Тайсиана, и духовные проводники сообщили мне, что все его прегрешения — это правда. Я несправедливо обвинил тебя, и потому прошу прощения». «Понятно». Бальхиор снова отвернулся. «Не переживай. Меня таким обидеть тяжело. Я был готов морально к тому, что ты... Ну, как бы это сказать? Будут предвзят к тебе из-за того, что ты храмовник?» — поинтересовался я. «Меня инструктировали, как ты...» Он на мгновение запнулся, выбирая подходящее слово. «Ревностно относишься к несправедливости по отношению к другим Тайсианам. Иными словами, если перед тобой поставить спорящих человека и Тайсиана, чью сторону ты, скорее всего, примешь?» «Ну, для начала я выслушаю обоих», — недоуменно ответил я. «При тут иное отношение? Или ты хочешь сказать, что использую двойные стандартные, и отношение ко всем разное?» «Не пойми меня неправильно», — осторожно ответил Бахиор. Никто ни в чём тебя не обвиняет. Ты всё-таки из иного мира. Ты мало знаешь нашу историю и мало знаешь те причины, по которым тайсианы занимают то положение, которое занимают. Ах, вот в чём дело. То есть я не знаю чего-то очень нехорошего про тайсианов, так ты считаешь? И что же это такое? Тебе будет лучше как-нибудь прочитать про это самому. Я почитаю обязательно. Однако скажи ты мне, стал ли ты свидетелем этих событий лично? нет честно ответил хромовник «А твой отец, дед, прадед, более дальние родственники? Есть одна семейная история. Передаётся от нашей прапрабабушки». «Ну что ж, в таком случае я позволю себе напомнить, что историю пишут победители. Может, со стороны тайсянов что-то и произошло, но не факт, что и со стороны людей не было чего-то подобного. А потом они просто победили и затёрли тёмные пятна, которые были им невыгодны. Так что даже это вряд ли меня обескуражит». Бальхиор отвернулся, не став спорить со мной дальше. Видно было, что спор бессмысленный. «Когда мы отпускали его в первый раз», — донесся до меня его голос, — «то предлагали ему стать храмовником. Естественно, мы не могли не заметить его дар подавлять магию. Его бы ждал большой успех, согласись он. Ему даже не пришлось батрекаться от своего бога. Вампиры, к примеру, спокойно молятся своим богам в нашей церкви». Почти везде им отведена своя часовинка. Но он отказался. Знаешь, я никогда не забуду презрения в его глазах. Не знаю почему, но, казалось, он всех нас люто ненавидит. За сам факт нашего существования. Откуда, вот откуда столько ненависти? Быть может, это знак того, что пора что-то менять? Вопросом на вопрос ответил я. Сколько можно продолжать притеснять тайсианов? Почему они должны были выслуживаться, заверительные? чтобы попасть на приличную работу. Да, пусть и произошло что-то, но ведь это было 200 лет назад. Тайсианы тоже могут спросить, сколько еще можно нас ненавидеть? «Жизнь обычного человека тяжела», — ответил Хромовник. «О чем после тяжелого трудового дня можно еще поговорить, когда все новости уже изговорены вдоль и поперек? Может быть, в таком случае мы должны предоставить такую новость, которая надолго отложится в головах у людей, верно?» Ночь прошла спокойно. Несмотря на то, что я вызвался дежурить на ночь, моё предложение в очередной раз было отвергнуто, и я в очередной раз в добровольно-принудительном порядке был отправлен спать. Утро было пасмурным, но дождя не предвиделось, то не могло не радовать, так как в водонепроницаемом режиме мы шли ещё двое суток после того, как разделились. — Сегодня вечером мы доберёмся в эту деревню, — сказал Балхиор за привалом на обед. — Правда? — Нам же ещё два дня идти, разве нет? В том-то и дело, что нет, ответил он, давая мне карту и тыкая в неё пальцем. Сначала мы полагали, что мы вот здесь. Однако сейчас вижу, что на самом деле мы вот здесь. Ты на своём драконе нас пронёс гораздо дальше, чем мы предполагали по карте. Отсюда и усталость твоя. Я не стал допытывать его дальше, а просто решил порадоваться тому, что скоро можно будет поесть нормальной стрепли и поспать в нормальной кровати. Неделя путешествий и ночевок в самых импровизированных местах меня порядком вымотали, даром, что на дворе я не май месяц. Я вознес очередную благодарственную молитву арташу за то, что мое тело Таисиана такое крепкое и выносливое. В человеческом облике я бы давно уже истекал соплями и чихал без остановки.